Карл настороженно ожидал каких-то новых событий. Мать отказывалась оставлять его одного. Он знал, что она решила не допускать того, чтобы он делал что-то без ее согласия. Его первыми посетителями стали король Наварры и принц Конде, пришедшие в Лувр прямо от постели адмирала. — Какие новости? Какие новости? — спросил Карл. Плохие, ваше величество. Он умер? Нет, ваше величество. Но рана серьезная. Мсье Паре считает, что есть слабая надежда на выздоровление. Адмирал потерял много крови. Слава богу, что он жив, сказала Катрин. Король заплакал. Это я ранен, простонал он. — Вся Франция, — сказала королева-мать. — О, Господи, кому гарантирована безопасность? Они могут прийти напасть на короля, лежащего в собственной кровати. Она посмотрела на своего дрожащего сына. — Положись на меня, — говорили ее глаза, — ты в опасности. Но все будет хорошо, если ты доверишься мне. — Ваше Величество, — сказал принц Конде, — — Мы нашли ружье в том пустом доме. Оно еще дымилось. Оно принадлежит телохранителю герцога Анжуйского. Катри нахнула. — Его, вероятно, украли, — сказала она. — А чей это дом? — Не знаю, мадам, но мы установили, что в соседнем особняке живет Шануан де Вильмур. Каким образом убийце удалось скрыться? Ворота конюшни шануана были открыты. Очевидно, его ждала оседланная лошадь. Этот священник — человек Дегиза. Я отрублю им головы. Им не спастись от моей мести. Приведите ко мне каноника, приведите герцога, его дяди и братьев. Они — организаторы преступления. Парижане увидят, что происходит с теми, кто причиняет вред моим друзьям. «Парижане, — насмешливо заявила Катрин, — не будут молча стоять и смотреть, как Ваше Величество причиняет вред их друзьям. Ваше Величество, вы потрясены ужасной трагедией. Давайте все успокоимся. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет». Тем временем мы будем молиться за выздоровление адмирала. — Мадам, — сказал Генрих Наварский, — мой кузен Конде и я чувствуем, что волнений удастся избежать, если мы на некоторое время покинем Париж. — Нет, — закричал король, — вы останетесь. Катрин улыбнулась. — Господа! Мы не можем допустить, чтобы наш молодожен покинул нас. Свадьба состояла всего несколько дней тому назад. Вы должны еще хотя бы недолго побыть с нами. Она услышала донесшиеся из приемной голоса и послала человека узнать, кто пришел и какие новости принес визитер. домвиля и Телиньи впустили к королю. «Что с адмиралом?» — крикнул Карл. «Он отдыхает, Ваше Величество», — сказал Телиньи. «Он спрашивает, не окажете ли вы ему честь, навестив его, поскольку он не может прийти к вам». «Я сделаю это», — заявил король. Катрин поняла, что не сможет остановить сына. «Я отправлюсь к нему немедленно». «Ваше Величество!» «Он просит, чтобы вы пришли одни», — сказал Телиньи. «Мы будем сопровождать короля», — тотчас ставила Катрин. «Я и его братья. Мы не меньше Карла хотим лично пожелать адмиралу всего самого лучшего». Карл хотел запротестовать, но Катрин уже распорядилась, чтобы герцог Анжуйский и Алинсонский были направлены к ней. Когда все собрались, Катрин устроила так, чтобы их сопровождала группа дворян, являвшихся врагами колиньи. Поэтому за королем крюбе последовали маршал де Таван, герцог де Монпансье, граф де Рец и герцог Неверский, а также несколько их приближенных. Катрин волновалась. Она замечала злые взгляды, которые бросали на ее свиту горожане. Она знала, что их ненависть направлена в первую очередь на нее. Катрин различала слово, которое она слышала, на протяжении всей ее жизни во Франции — итальянка. Королева-мать ощущала недоверие, которое выражало это прозвище. Она снова и снова слышала имя Гиза. Катрин была уверена, если адмирал умрет, гогеноты поднимутся на борьбу с католиками. Люди вслух смеялись над сыном Катрин. Они называли его извращенцем, убийца-итальянка. Катрин радовалась, что за ней следовал сильный католический эскорт. Приблизившись к рю бетти Они обнаружили, что толпа стала более плотной. Она собралась возле дома адмирала словно для того, чтобы защитить его от новых покушений. Это были гогеноты, прибывшие в Париж по случаю свадьбы. Кто мог подумать, что их будет так много? Королевскому дому Валуа, а в первую очередь королю и королеве матери, угрожала опасность. Катрин и ее свита прошли через комнаты первого этажа. Находившиеся там протестанты демонстрировали не слишком большое почтение к ней. — Мои друзья, — сказала Катрин, — мы молимся вместе с вами за выздоровление этого великого и доброго человека. Пропустите нас. Наш любимый адмирал сам попросил, чтобы мы пришли к нему. Люди настороженно уступили им дорогу. Король прошел прямо к кровати адмирала, опустившись на колени. Карл горько заплакал. — Ваше Величество, — сказал Гаспар, — вы поступили весьма любезно, придя ко мне. — О, мой отец! — вслипнул Карл. — Ваша рана причиняет мне нескончаемую боль. Не называйте меня, Ваше Величество. Зовите меня сыном, а я буду называть вас отцом. Клянусь Господом и всеми святыми, что я откажусь от спасения, если не отомщу тем, кто причинил вам страдания. Моя месть будет такой, что память о ней не померкнет вовек. — Не говорите о мести, сын мой! — со слезами на глазах сказал адмирал. — Я сожалею о том, что ранение лишает меня великого счастья работать с вами. Катрина остановилась возле кровати. Гаспар заметил ее, она казалась ему черным стервятником, ждавшим его смерти. О, мой сын, сказал Колинги. Вас пытаются убедить в том, что я возмутитель спокойствия. Клянусь перед Господом, всю мою жизнь я был верным слугой вашего величества. Господь рассудит меня, и моих врагов. Мой отец, вы не умрете. Я не допущу этого. Я король. Помните об этом? Существует более великий король, чем вы, ваше величество. Именно он решает такие вопросы. Но я должен поговорить с вами. Гаспар умоляюще посмотрел на Катрин, которая елеяно улыбнулась отказываясь понять его просьбу. «Я всегда хранил верность вашему отцу», — сказал Колиньи Карлу, — «и буду верен вам. Сейчас я считаю моим долгом, возможно, моим последним долгом, попросить вас не упускать возможность, способную принести спасение Франции. Во Фландрии война уже началась». Вы не должны сохранять нейтралитет. Этим вы подвергнете опасности мир в вашем королевстве. Франции будут грозить серьезные неприятности. Очистите ваш совет от слуг Испании. Дорогой адмирал, — сказала Катрин, — вы возбуждаете себя. Нельзя это делать. Мсье Паре велел вам отдыхать. — Она права, — подтвердил король. — Вы не должны волноваться, дорогой друг. — Ваше Величество, вы не должны нарушать ваши обещания. Каждый день нарушаются ваши обещания дать мир нашим провинциям. — Дорогой адмирал, мы с королевой-матерью исправим это. Мы уже послали наших представителей в провинции для поддержания мира. — — Это верно, — господин адмирал, — сказала Катрин. — Вы знаете, что это правда. — Мадам, — заявил Колиньи, — я знаю, что вы направили в провинции ваших представителей, которые обещают вознаграждение за мою голову. — Не волнуйтесь, — сказала Катрин, поскольку король испуганно посмотрел на нее. Мы пошлем других, которые будут вне подозрений. У вас жар. Карл коснулся лба адмирала. Этот разговор вреден для вашего здоровья. Я сделаю все, о чем вы просите. А вы взамен должны сделать то, о чем прошу я, а именно отдохнуть. Вы обязаны поправиться. Он позвал паре и предложил ему принести пулю, ранившую адмирала. «Я хочу взглянуть на эту подлую штуку», — добавил король. Пулю принесли, и Карл уставился на нее, подергивая губами. Катрин взяла пулю и взвесила ее на своей белой ладони. «Такая маленькая вещь принесла столько вреда», — сказала королева-мать. «Как я рада, что она извлечена». Вы помните, господин адмирал, как мсье Дегис был застрелен под Орлеаном? Конечно, помните. Кто не помнит гибель, по мнению некоторых, убийства этого великого человека? Тогда доктора сказали мне, несмотря на то, что пуля была отравленной, ее быстрое извлечение из тела могло спасти жизнь господина Дегиса. Король продолжал смотреть на пулю. Он пожелал взглянуть на китель адмирала. — Это ни к чему, сын мой, — предупредила Катрин. Но Карл упрямо потребовал, чтобы китель принесли. Увидев пятна крови на рукаве, он заплакал. — Вернемся во дворец, — сказала Катрин. — Эти слезы не помогут адмиралу. — Мой отец! — воскликнул король. Вы должны перебраться к нам. Вы получите покои рядом с моими. Я буду ухаживать за вами. Моя сестра уступит вам свои апартаменты. Пожалуйста, я настаиваю. Но Гаспар отказался. Он должен выжить. Должен бороться со смертью всеми своими силами, потому что его работа не завершена. В Лувре он может угодить в ловушку. Он не имеет права доверять женщине в черном, итальянке, которая сейчас уговаривает его принять приглашение. Паре поспешил шагнуть вперед и сказать, что адмиралу нельзя передвигаться. Очень хорошо заявил король: "Я прикажу окружить этот дом вашими сторонниками, отец. Вы будете отдыхать в безопасности, а я тем временем найду тех, кто хотел убить вас, и поступлю с ними так, как они собирались поступить с вами». Он встал, но Гаспар зашептал, «Ваше Величество, побудьте здесь еще немного. Я очень хочу». «Говорите, дорогой отец, любое ваше желание будет немедленно выполнено. Я хочу поговорить с вами наедине». Карл посмотрел на мать. Катрин улыбнулась, кивнула головой, но она была в ярости. Произошло то самое, чего она желала избежать. — Пойдемте, мсье Паре, — сказала она, — мы с вами подождем снаружи. Когда мужчины остались одни, король опустился на колени возле кровати. — Говорите, мой отец. Скажите то, что вы хотели сообщить мне. — Ваше Величество, я люблю вас не только как короля, но и как моего сына. Слезы потекли по щекам Карла. Он поцеловал покрывало. Взволнованный король не мог забыть пробитого пулей рукава адмиральского кителя и пятен крови на нем. Мой отец, в каком ужасном мире мы живем! Вы не должны умереть, не должны покинуть меня. Мне страшно. Не бойтесь, сын мой. Вы король этой страны. Ее спасение от беды в ваших руках. Вы должны быть сильным. Успокойтесь, ваше величество. Послушайте меня. Мы недолго будем одни. Правьте Франции самостоятельно. Доверяйте лишь собственным суждениям. Одному человеку вам... Не следует доверять в первую очередь. Мне трудно произнести это, но я должен предупредить вас. Понизив голос до шепота, Колиньи произнес. Остерегайтесь вашей матери. Не верьте ей. Управляйте страной без ее участия. Много несчастья выпало на долю нашей бедной, страдающей страны благодаря ей. Она ваш злой гений, мой сын. Вы должны освободиться от нее. Вы мужчина. Вы достаточно взрослые, чтобы править Францией. Будьте сильным и мужественным. Молите Господа о том, чтобы Он направил вас и помог справиться с трудными задачами, которые ждут вас. — Вы правы, — прошептал король. — Я должен править один, должен править один. Будьте сильным, будьте достойным. Предоставьте людям свободу вероисповеданий. Не используйте религию в политических целях. Религия и дипломатия должны быть разъединены. Выполняйте свои обещания. Ведите достойную жизнь и постоянно молитесь о помощи Господа. А главное, сын мой, главное – король плакал госаспар мой отец я не могу вынести это вы говорите со мной так словно это наша встреча последняя нет возможно я поправлюсь у меня еще много сил сдержите обещание данные вами принцу оранжскому помните что честь обязывает вас к этому. Не следуйте наставлениям матери. Прислушивайтесь к слову Господа, а не к советам Макеавелли. Ваше Величество, вы способны сделать ваше правление хорошим. Тогда, в ваш последний час, вы сможете поблагодарить Господа за то, что Он призвал вас править этой страной. Я по-прежнему вижу кровь на вашем кителе, густую красную кровь, кровь величайшего адмирала, какого знала Франция. Что мы будем делать без вас? Не плачьте, прошу вас. Я еще с вами. Помните! Помните мои слова, в первую очередь, касающиеся вашей матери. Дверь тихо открылась. Катрин, стоя у порога, посмотрела на мужчин. Король испуганно ахнул. Он знал, что она внушала ему ужас, была источником всех его страхов. «Это никогда не закончится!» — резко произнесла королева-мать. «Наш дорогой адмирал утомлен. Он должен отдохнуть. Пойдемте, Ваше Величество, вы должны покинуть адмирала. Мсье Паре, господин Колинье устал, верно? Он нуждается в отдыхе», — согласился Паре. «А теперь...» «Оставьте меня, Ваше Величество!» — сказал адмирал. «Я приду еще!» — произнес король. И шепнул Колиньи. «Я буду помнить все, что вы сказали мне». Возвращаясь в Лувр, Катрин казалась безмятежной, но она остро ощущала близость сына. Как только они оказались во дворце, Катрина отпустила своих приближенных и уединилась с королем. — Что сказал тебе, адмирал, мой сын? Король спрятал свое заплаканное лицо от матери. — Это касается только нас двоих, — с достоинством ответил он. — Государственные дела? — спросила Катрин. — Государственные дела между королем и его адмиралом, мадам. Надеюсь, он не толкает тебя на глупость? Его советы мудры, мадам. Я молю Господа о его выздоровлении, потому что боюсь думать о том, как эта страна обойдется без колиньи. Когда умирает один великий человек, его место занимает другой, сказала Катрин. Когда умирает король, на трон поднимается новый монарх. мама Я должен многое сделать, и хочу, чтобы мне позволили заняться этим. — Что сказал этот человек? — Я ответил тебе, это останется между мной и коленьи. — Ты глупец! Не забывайте, с кем вы говорите, мадам. — Я помню это. Я говорю со вчерашним мальчиком, который настолько глуп, что позволяет врагам обманывать себя. — Мадам! Я дал вам слишком много власти. Это продолжалось чересчур долго. Кто сказал это? Я. Я говорю это. Я. Ты всегда повторяешь чужие слова. — Мадам, я, я... Он запнулся. Она положила руки ему на плечи. — Не прячь свое лицо, мой сын. Посмотри мне в глаза и поделить со мной твоими планами. Скажи мне, что тебе приказал сделать, адмирал? Он ничего не приказывал. Он уважает меня как короля, в отличие от других. Я делаю лишь то, что хочу. Значит, за все время, которое вы провели наедине, он ничего тебе не сказал? Ничего не потребовал? Все сказанное останется между нами. Ты очарован всей этой набожностью. Он сказал, молитесь, чтобы Господь наставил вас. Конечно, да. Под наставничеством Господа он разумел свои советы, потому что он считает себя Богом. Вы богохульствуете, мадам. — Нет, это он богохульствует. Что еще он сказал тебе? — Я хочу остаться один. Ты видел, что сделали с ним его враги, верно? — Как тебе понравится, если они поступят с тобой так же? — Я слышала, что происходило, когда ему ампутировали обрубок пальца. — Какая боль! Ты даже не представляешь этого! Двум мужчинам пришлось держать адмирала, пока Паре орудовал щипцами. Тебе не перенести этих мук, мой сын. Ты видел кровь на его кителе? Рана была не слишком серьезной. Людям доводилось испытывать более тяжкие страдания. Ты слышал насмешки людей, когда мы шли по улице к его дому? Слышал их ропот? Он был обращен против меня, правда? Но кто я такая? Всего лишь твоя мать. Они хотят нанести удар по тебе. Ох, в каком опасном мире мы живем! Вокруг нас льется кровь, умирают великие люди. Короли тоже смертны. Они живут лучше простых людей. Но их смерть более страшна. Мама, мой сын, когда ты поймешь, что ты окружен врагами? Как ты можешь говорить, он мой друг? Откуда тебе известно, кто твой друг? Этот адмирал Гугенот не может подарить тебе свою дружбу. У него есть только его вера. Ради Гугенотов он позволит разорвать тебя на части. Он мужественный человек, я признаю это. Он не боится страданий, не боится умереть ради его дела. Он так мало бережет себя. Неужели ты думаешь, что он будет беречь тебя? он приведет тебя к гибели пронзит шпагой твое сердце во имя своей веры он вздернет тебя на дыбу будет вытягивать твои конечности ломать тебе кости оттечет тебе голову и все это ради его дела король смотрел прямо перед собой она положила руку на его дрожащие предплечье но мать которая выносила тебя, питает к тебе любовь, на которую способна она одна. Ты можешь быть королем, но прежде всего ты — ее сын, ребенок, которого она кормила грудью. Мать никогда не забывает об этом, мой мальчик. Она способна умереть ради счастья своих детей. И если им суждено стать королями... Только ей они должны доверять. Другим же нет. Другие думают лишь о власти. Они будут смеяться, глядя, как тебя мучают. Король мертв, скажут они, да здравствует новый король. О, ты глупец! Если позволяешь обманывать тебя человеку, который, возможно, действительно велик, но хочет одного — видеть гугенотов хозяевами этого королевства... Мечтает посадить Гогенота на трон. Он будет добиваться этого даже ценой твоей жизни. Что он сказал тебе? Какой совет дал? Карл принялся дергать пальцами свой камзол. Посмотрел на мать глазами, полными муки. Она нежно обняла его. — Скажи мне, дорогой, — прошептала Катрин, — скажи твоей маме. — Я не могу, не могу, это наша тайна. — Он упомянул твою маму? Король молча уставился на Катрин. Его глаза были выпучены, губы искривились. — Что он сказал обо мне, сын? — спросила Катрин. «Ты — Ты мучишь меня! — закричал король. — Оставь меня, я хочу побыть один! Он оттолкнул ее и, бросившись на диван, вцепился зубами в подушку. — Я не скажу! Не скажу! Оставь меня! Он был прав, когда сказал, что ты мой злой гений, что я должен править самостоятельно. Я буду делать это, уверяю тебя! Оставь меня! Оставь меня! Катрин склонила голову. Он подтвердил ее опасения. Она позвала Мадлен и послала ее успокоить короля. Герцог Анжуйский ждал мать в ее покоях. Она почувствовала царивший во всем дворце страх. Он видел, как люди смотрели на улицах на короля и его приближенных. «Мама», — сказал он, — «что нас ждет?» «Прежде всего, мы должны уничтожить этого надоедливого адмирала». «Как мы осуществим это?» Он владеет магией более сильной, чем наша. Похоже, его невозможно убить. — Мы найдем способ, — мрачно сказала Катрин.